Часть третья. Взрослый мир. Тем временем в настоящем незрелая жена все глубже и глубже погружалась в себя и в свою тревогу и становилась все несчастней и несчастней. Все изменилось и все спаслось благодаря епифании. Эпифания случилась после трех лет и семи месяцев брака. В светских терминах психоразвития эпифания, «внезапная меняющая жизнь осознание», часто катализирующее эмоциональное созревание человека. Человек в один ослепительный миг растет, взрослеет, бросает детские игрушки, отпускает иллюзии, влажные и липкие от многолетней хватки, становится к лучшему или худшему гражданином реальности. В реальности подлинные эпифании чрезвычайно редки. В современной взрослой жизни созревание и смирение с реальностью – Постепенные процессы, поэтапные и зачастую незаметные, примерно как формирование почечного камня. В современном обиходе эпифания обычно используется как метафора. Обычно только в драматических произведениях, религиозной иконографии и магическом мышлении детей достижение эпифании сжимается во внезапную ослепительную вспышку. Спровоцировал внезапное ослепительное прозрение молодой жены отказ от мышления в пользу конкретных и отчаянных действий и примечания. В этом ее эпифания полностью согласуется с западной традицией, в которой прозрение – продукт пережитого опыта, а не просто мышление, конец примечания. Она резко, всего лишь после часов сомнений и отчаянно позвонила экс-любовнику, с которым ранее была в преданных отношениях, теперь по всем меркам успешному заместителю менеджера в местном автосалоне, и упросила согласиться на встречу и поговорить. Решиться на этот звонок было одним из самых трудных, постыдных поступков, которые жена ее звали Дженни, когда-либо совершала. Поступок выглядел иррациональным и рисковал показаться совершенно неприемлемым и неверным. Она замужем, это ее бывший любовник, почти за пять лет они не обменялись ни словом, их отношения плохо кончились, Но у нее был кризис, она боялась, как она объяснила экс-любовнику по телефону, за свой рассудок и не могла обойтись без его помощи и готова, если придется, умолять. Бывший любовник согласился встретиться с женой на следующий день за обедом в фастфуд-ресторане рядом с автосалоном. Кризис, стимулировавший жену Дженни Робертс на действия, Был спровоцирован всего лишь очередным дурным сном, хотя в него вошел целый компендиум других дурных снов, от которых она страдала в ранние годы брака. Сам по себе сон не был прозрением, но его эффект оказался стимулирующим. Машина мужа медленно едет мимо фирмы в центре и движется дальше по улицам под моросящим дождем. Номерной знак YEN4U удаляется, за ним следует машина Дженни Робертс. Затем Дженни Робертс едет по загруженной автостраде, описывающей город, неистово пытается нагнать машину мужа. Стук ее дворников совпадает со стуком сердца. Она нигде не видит машину с персонализированным личным знаком, но чувствует с особой беспокойной уверенностью сна, что так где-то впереди. Во сне все автомобили на автостраде символически ассоциируются с несчастным случаем и кризисом, Все шесть полос забиты каретами скорой помощи, полицейскими легковушками и автозаками, пожарными машинами, дорожными патрулями и спасательными автомобилями всех мыслимых видов. Все сирены хором поют душераздирающие арии. Все маячки включены и сверкают в дожде так, что Дженни Робертс кажется, будто ее машина плывет в красках. Скорая помощь прямо перед ней никак не пропускает, меняет полосы вместе с ней – Безымянное беспокойство сна неописуемо ужасно. Жена Дженни чувствует, что просто обязана, дворник, обязана, дворник, обязана нагнать машину мужа, чтобы предотвратить какой-то кризис, настолько ужасный, что ему нет названия. Вдоль обочины автострады ветром несет реку, кажется, из сырых клиноксов. Во рту Дженни полно раздраженных воспаленных болячек, темно и влажно, и вся дорога залита цветами кризиса, ошпаренно-розовым, пощечно-красным и синим цветом критической асфиксии. Когда они влажные, клиноксы похожи на парящие ошметки кожи, понимаешь, почему они называются ткань. Дворники совпадают с ее торопливым сердцем, а скорая помощь все не дает во сне проехать». Дженни в отчаянии неистово колотит по рулю, и вот в окошке фургона скорой помощи, словно в ответ, к стеклу прижимается одинокая рука, давит и бьет по стеклу. Рука тянется с каких-то носилок или каталки и по паучьей растопыривается, чтобы гладить, бить и добела давить на стекло заднего окна под светом выдвижных галогеновых фар аккорда Дженни Робертс. Примечание. Буквальный перевод названия модели «Аккорд-согласие» — конец примечания. Так что она видит очень узнаваемое кольцо на указательном пальце мужской руки, отчаянно распластанное на стекле скорой помощи, и кричит во сне от узнавания, и резко подает налево без сигнала, подрезает остальные всевозможные аварийные автомобили, чтобы поравняться со скорой помощью — «И попросить, пожалуйста, остановитесь, потому что стохастический муж, которого она так любит и почему-то обязана догнать, внутри на носилках непрерывно чихает и неистово колотит по окну, чтобы тот, кого он любит, догнал и помог. Но потом у сна такой крутящий момент, что жена даже обмочилась в кровати, как она поняла на утро». И, но потом, когда она уже едет вровень со скорой помощью, слева от нее под дождем автоматической кнопкой аккорда опускает пассажирское окно и машет рукой, чтобы водитель скорой помощи тоже спустил окно, и можно было упросить его остановиться. Оказывается, что это ее муж во сне ведет скорую помощь, это его левый профиль за рулем, который, как жена, всегда каким-то образом чувствовала, он предпочитает правому профилю. и отчасти по этой причине обычно спит на правом боку, хотя они ни разу открыто не говорили о возможных комплексах мужа из-за правого профиля. И, но, когда муж за окном и расцвеченным дождем поворачивается лицом к Дженни Робертс, пока она машет рукой, кажется, что это и он, и не он. Знакомое и такое любимое лицо мужа искажено, пульсирует, красным цветом и принимает выражения, которые нельзя описать никаким иным словом, кроме как непристойное. Именно лицо, которое медленно повернулось налево и взглянуло на нее из скорой помощи, лицо, что в самых энуретических и пугающих смыслах и было и не было лицом мужа, которого она любила, оно и стимулировало Дженни Робертс, проснуться и побудило собрать все до единого нервы вместе в кулак и сделать отчаянный, унизительный звонок человеку, за которого она когда-то всерьез думала выйти замуж, заместителю менеджера по продажам и ротарианцу на испытательном сроке, чья асимметрия лица, он пострадал в детстве во время серьезного несчастного случая и впоследствии у него левая половина лица развивалась иначе, чем правая, Левая ноздря была необычно огромная, зияющая, а левый глаз, казалось, почти целиком занятый радужкой, обрамлялся концентрическими кругами и обвисшими мешками, которые постоянно подергивались и пульсировали, когда случайно срабатывали необратимо поврежденные нервы, и стала причиной, как решила Дженни после разрыва отношений, которая разожгла ее неконтролируемое подозрение, будто у него есть тайна, непроницаемая часть личности, фантазирующая о занятиях любовью с другими женщинами, даже когда здоровая, идеально симметричная и на вид неронибельная штучка была внутри нее. Также левый глаз экс-любовника глядел и изучал заметно другое направление, чем правый, нормально развившийся глаз. Эта черта, как он пытался объяснить в работе по продаже машин, в чем-то давала преимущество. Несмотря на стимулированный кризис, Дженни Робертс чувствовала неловкость и чуть ли не смертельный стыд, когда она и ее экс-любовник встретились, выбрали блюда в меню, сели вместе в кабинке на пластмассовых сиденьях у стены окна и перебросились из вежливости парой радикально неуместных слов, пока она готовилась попробовать задать вопрос, который нечаянно спровоцирует эпифанию и наступление новой стадии жизни в браке без прежних невинностей и самообмана. В ее одноразовом стаканчике был кофе без кофеина, куда она добавила шесть упаковок сливок, а ее бывший сексуальный партнер сидел с неоткрытой пенопластовой коробкой с заказом и глядел одновременно в окно и на нее. На его мизинце было кольцо, пиджак был расстегнут, и на белой рубашке под курткой виднелись характерные складки-сорочки из Оксфорда, которую совсем недавно достали из упаковки. Солнечный свет, бьющий из большого окна цвета полудня, превращал переполненную франшизу в парник, было трудно дышать. Заместитель менеджера по продажам наблюдал, как она надрывала крышечки сливок зубами, чтобы поберечь ногти, складывала крышечки в пепельницу из фольги, а глоточки сливок опрокидывала в одноразовый стаканчик, один за другим размешивала их бесплатной мешалкой с квадратным наконечником, пока в его приемлемом с точки зрения развития глазу светилась нежная ностальгия. Она все еще переводила сливки. На ней было и свадебное кольцо, и бриллиантовое обручальное с далеко не дешевым камешком. У бывшего любовника сегодня болел живот, а кожа у глаза дергалась, Оттика особенно заметно, потому что сейчас настали устрашающие три последних банковских дня этого месяца, и хендай безумного майка невероятно давил на работников, чтобы в эти последние три дня они напряглись и навалились на продажи, и чтобы заметно разбухли месячные отчеты для клоунов из регионального офиса». Молодая жена несколько раз по-особенному откашливалась, и единственный человек, ответственный за результативность всех работников «Безумного Майка», отлично помнил эту привычку, когда она издавала горлом сухие нервные звуки, транслируя, что понимала, каким неуместным покажется в этот момент ее вопрос, особенно учитывая их несчастливое прошлое и то, что они давно никак не связаны, даже минимально, а также ее счастливый брак — И еще что она умирает от стыда, но при этом находится в ситуации какого-то подлинного внутреннего кризиса и в отчаянии. В отчаянии обычно присущим загнанным людям с серьезными кредитными проблемами. И она смотрела с особым тонущим взглядом в глазах, умолявшим не пользоваться преимуществом ее отчаянной позиции, не осуждать и не насмехаться над ней. И плюс, как она всегда пила кофе, обхватив стакан обеими руками даже в таком жарком помещении. Объем прибыли и условия финансирования Hyundai US были среди бесчисленных экономических материй, на которые влияли флуктуации курса йены и прочих валют Тихого океана. Молодая жена провела целый час у зеркала, в результате выбрав бесформенную блузку и слаксы, даже вынула мягкие контактные линзы, снова надела очки, и на ее лице в свете окна ничего, кроме капельки блеска. За окном, которое освещало солнцем правую сторону ее лица, поблескивал поток загруженной автострады, и еще за стеклом в разделенном поле зрения бывшего любовника в кабинке, который до сих пор любил ее, Дженни н. Эн... Орзолик из класса маркетинга 204, а не свою нынешнюю невесту, осознал он вдруг с болезненной дрожью, вновь раскрывшейся смертельной раны, лежала стоянка безумного майка с пластиковыми флажками и мужчиной в кресле-каталке с женой или, может, медсестрой, которого обрабатывал толстый весельчак в больничном халате и стрелой сквозь голову, какую должны были надевать все работники, когда на стоянку мог заехать с проверкой Мессерли, а сразу за ней стоянка взрослого мира со всеми ее моделями и классами автомобилей, И с такой ротацией и днем, и ночью о какой безумный Майк Мессерли мог только мечтать.